Подслушанный разговор. «Док, я услышал твое мнение, но пойми, решение принимать не тебе. Господи, в ушах шумит так, будто мою голову сунули к кофемолку. Кажется, эти голоса мне знакомы. Я никогда не лез в дела, которые были вне моей компетенции. То, что вы платите мне солидное жалование, еще не делает ваше мнение в сфере медицины более авторитетным». Никогда не задумывалась над тем, что, что даже такое примитивное и рутинное действие, как подслушивание чужого разговора, может быть таким изнурительным. «Ну-ну, не горячись. Ситуация сложилась патовая. Прежде чем принять решение, нужно учесть все нюансы. Ты будешь кивать с понимающим видом, а затем пойдешь в ваш уютный конференц-зал и расскажешь им то, что все вы хотите услышать, а я с этих овощей пока глаз не свожу. Чуть что сразу грубишь». Директора администрации с минуту на минуту соберутся тут, чтобы проведать Матильду. Думаю, что твоё мнение в этом случае крайне важно. Сложно сказать, был ли разговор между двумя мужчинами окончен, или я сама на время отключилась. Я не чувствовала тела, не могла, да и не пыталась понять, где я нахожусь. Однако эти разговоры, кажется, в начале врезались в мою память, а уже затем я смогла смыслить то, что было в них сказано. В следующем разговоре участвовало больше людей. Стоило больших трудов, чтобы уяснить, кто есть кто. Зато голоса были слышны отчетливей, будто кто-то настроил радио на правильную частоту. Честно говоря, такого поворота событий не ждал никто. Припомните, я всегда говорил, что мы должны быть готовы ко всему. Скребущий старческий голос мигом вернул мне память. это директор канала, с которым я разговаривала в межсезонье шоу. Случилось что-то непредвиденное, и судя по кошмарным ощущениям внутри меня, моё здоровье изрядно пострадало. Так что этот хрыч делает у моей постели метпункте. Просчитать такое наперёд мог только воспалённый мозг параноика. Я говорил, что от добра добра не ищут. Но нет, мэт вечно недовольный не собой, не шоу, стал убеждать всех что зрителям формат приелся. Я просто предложила оставить про Шмандовку на второй сезон. Видимо, это был мэт, что оправдывается перед коллегами и начальством. В соцсетях, наверное, только и разговоров, что о нашем шоу. Мы неоднократно становились главной темой для обсуждения в сети, но сейчас назревают проблемы и нового характера. Зрители негодуют, требуют показать им девку живую или мёртвую. Живая или мёртвая девка? Это вряд ли про Матильду. Что ж, кажется, хотя бы при смерти я смогу наслаждаться всенародной любовью. Честно говоря, устроить им мёртвую девку я могу и сейчас. Нервно хохотнул чей-то голос. Тогда нас обвинят в том, что мы добили её за кадром, и будут правы. В конце концов, мы не безазащитны. Наша программа разрешена к показу на территории практически всех стран мира. Власти знают о нашей деятельности. Да и наши связи позволяют нам идти на довольно смелые шаги. И все-таки, вседозволенность – это роскошь, которая нам пока не по карману. Нет, специально девчонку пока добивать не будем. Да уж, спасибо и на этом. Не могли же мы приставить к ней оператора, чтобы круглосуточно снимал ее? Фыркнул Мэтт. К чему такие крайности? Подал голос доктор. Мы можем положить Диану и Матильду рядом, буквально на разных койках. Если зрители увидят, что ведущая и участницы лежат в одной палате с одинаковыми условиями и на одинаковых системах жизнеобеспечения, могут успокоиться хоть на время. Как себя чувствует Матильда Дог? С участием спросил директор канала. Как мило с его стороны, что он практически с порога пообеспокоился о своей верной и незаменимой помощнице. Никаких гарантий пока дать не могу. Но обнадеживает уже то, что благодаря интенсивной терапии она стабильна. Вы подумали над моим предложением? Быть может, перебросим её на материк, пока не поздно. Она ежесекундно нуждается в кислороде, зависит от допамина и инфузомата. Я подключил инсулиновую помпу. Доктор стал нервничать, явно не рабея перед таким важным дедом, как директор канала. А вы предлагаете сначала вызвать сюда бригаду специалистов? которая вначале передерётся друг с другом, прежде чем дойдут до консенсуса касательно дальнейшей стратегии, а затем засунет беднягу в свой вертолёты, что само по себе приравнивается к непростым заданиям. И напоследок напомню, что они могут задать нам немало неудобных вопросов по поводу оснащения моих кабинетов, если вы понимаете, о чём я. Директор, судя по всему, понял. По моему мнению, она будет транспортабельна не меньше, чем через пару суток. До этого не вижу смысла связываться с коллегами, чтобы не накликать на себя беду». «Ну что ж, я доверяю твоему мнению, док», – вздохнул директор. «Ребята, чем вы забили эфир?» «Так, по мелочи. Телемагазин с мерчем нашего шоу, пара мультиков, а через полчаса будет выпуск новостей». «Во время выпуска скажите, что я готовлюсь выступить с официальным заявлением ну, по поводу случившейся. Не знаю, как быстро мы подготовим речь». но анонс даст понять зрителям, что мы не будем замалчивать случившееся. Что с остальными девушками? Услышала я требовательный голос врача. В тюремных камерах отозвался кто-то: "Не добивать же нам остатки, вдруг кто-то захочет на них посмотреть. Не вижу поводов для иронии. Скорее всего, кто-то из них нуждается в медицинской помощи. Приведите всех сюда, дайте горячий чай и еды". Отрадясь не было столько мороки с этими девками. Цккнул кто-то языком. У нас, наверное, столько стаканов для них не найдётся. А что с телом последнего устранённого? Кто-то может мне объяснить, как можно было потерять труп взрослого мужика? Чёрт, это о няхрайке. Нет, нет, нет, не хочу о нём слышать. Ой, там смешная история вышла, но ну, ничего криминального. Расскажу вам как-нибудь на досуге. Господа, через 10 минут встречаемся в кабинете 382. Обсудим моё уступление, а я пока перекинусь парой слов с доктором. Оставвшись наедине, мужчины говорили тише и спокойней. Ситуация со зрителями совсем хреновая, доверительно спросил док. Дошло до того, что какие-то умельцы-географы по положению солнца на небе и времени трансляции шоу вычисляют наши координаты. Пока получается плохо, но нужно признать, с каждой попыткой они оказываются всё ближе к правде. Что говорят свыше? А махнули на нас рукой. Они так нам претензий не имеют, но в ключе дела международной организации они нас особенно покрывать не станут. Дела, призвенел врач. А не от вас такие откаты получали, что можно было три города построить, а как начались проблемы, сразу отвернулись. Что тут скажешь? вздохнул директор. Но я верю, что это всё обернётся для нас в самую грандиозную рекламную кампанию. который только видел мир. Разумеется, шоу придётся закрыть, я, как никто другой, знаю, насколько важно вовремя вывести из эфира свою передачу. Поэтому не хочу, чтобы мы медленно угасали в лучах заходящей славы. Но прежде, чем уйти на покой, я хочу запустить что-то не менее великое. Вы меня выдушевляете, усмехнулся врач. Простите за то, что заставил вас проводить планёрку в больничном отсеке. Знайте, целыми невредимыми участницами. Я хочу лишь прикрыть всем нам задницу. Мне важно, чтобы эти идеи прониклись все, кто причастен к тому, что сейчас они находятся на волосок от смерти. Я прекрасно тебя понимаю, проскрипел его начальник. Уже то, что ты единственный врач на весь остров говорит о том, как сильно я тебе доверяю. Но ну, мне пора. Увидимся через пару часов, когда будем снимать видео-привет для зрителей. Буду марафетить девчонок, засмеялся Док и выпроводил начальника из палаты. Ещё сутки назад эта информация должна была вселить в меня надежду, заставить работать мозги, выискивая новый план спасения. Но сейчас меня поглотило Всеобъемлющая усталость. К чёрту весь оптимизм, который не позволил мне удавиться в первый же день. Из-за него я познала столько боли и унижений, сколько иной человек не переживал за всю свою жизнь. Моё сознание стало медленно отключаться, оберегая меня от мрачных мыслей, что роились в моей голове.